Глава третья Дети, как встопорщенные стопорщенной сидели на сундуке возле гостиницы и, завидев Амели, радостно бросились ей навстречу. Девушка обняла их, попросила прощения, что задержалась, и с помощью крепкой служанки погрузила их скромный багаж в экипаж. К домику тетушки ехали с хорошим настроением. Брис вместе с Иланой рассматривал город спешащих людей и разносчиков. Вдалеке виднелись шпили королевского дворца, и Амелия пообещала брату и сестре, что когда-нибудь они непременно сходят погулять к решетке дворцового парка и, может быть, даже увидят самого короля. Внутри девушка тряслась, как заячий хвост. А что, если тетушка уже передумала? Вдруг она увидит детей и решит, что слишком стара для таких волнений? Или ей просто не понравятся Илана и Брис? Но внешне Амелия оставалась безмятежной, и только слишком громкие и подробные объяснения выдавали ее тревогу. Тетушка встретила их у дверей. Поздоровались, познакомились и двинулись смотреть комнату, которую им могли предоставить. Это была обычная гостевая комната с большой кроватью, столиком для умывания и комодом. С первого взгляда она мало чем отличалась от тех гостиничных номеров, в которых сестры и брат Фонтен побывали за время путешествия. Здесь есть чистое белье. Тетушка кивнула на комод и полотенце. Купальня и прачечная у нас внизу в пристройке. Под кроватью есть кушетка. Думаю, она подойдет мальчику. Спасибо, тетя Сибилла. А Мелли постаралась улыбнуться. Умывайтесь с дороги, устраивайтесь и приходите завтракать. Распорядилась тетушка и вышла. Мелли! Впечатлительно, и Лана прижалась к сестре. Все хорошо. Постаралась ее утешить старшая. «Давайте умоемся, поправим прически и спустимся вниз!» Брис предпочел молчать. На завтрак служонка подала кашу, немного патоки и травяной чай с булочками. Дети поели, согрелись, их щечки раскраснелись, и Амели поняла, они вот-вот начнут шуметь, захотят побегать и просто изучить новую территорию. «Тетя?» – спросила девушка. «Поблизости есть какой-нибудь парк? И Лане, и Брису полезно прогуляться?» «Да, вверх по улице есть общественный парк», — сказала тетушка. «Раз уж вы собрались гулять, зайди в лавку, Амели. Нужно кое-что купить для кухни». Список покупок оказался внушительным. Мыло, крупа, патока, масло. Служанка вручила гости объемную корзину, а вот денег тетя не предложила. Амели сдержала вздох. Ожидаемо. Их не просят платить за дорогое столичное жилье, но и кормить даром не собираются. Нужно срочно искать работу и бесплатную школу на первое время. Она знала, что в любом городе есть магическая школа. Туда с радостью примут Бриса. Магически одаренный ребенок будет обласкан и даже получит небольшую стипендию от короля или храма. Учить будут хорошо, а лет в 15 начнут уговаривать пойти на службу. Если школа храмовая, то в храм, если королевская, то мелким чиновникам в одной из многочисленных ведомств. В любом случае брат не пропадет, да и мал он пока для серьезной учебы. Вот через два года его уже могут взять в королевскую военную школу или закрытый лицей. А с Иланой сложнее. Она не маг, хотя их матушка принадлежала к аристократическому роду, как и тетя Сибилла. Но все же дети Иланы могут стать магами. Нужно лишь дать сестре приличное образование и подыскать в мужья хотя бы офицера. И для того, и для другого нужны деньги». Школы для юных мисс стоят немало, но даже если найдется желающий похлопотать за сироту, участь бесприданницы печальна. О себе Амели не думала. Она успела получить образование в пансионе и даже приобрести профессию. Ее скромные магические способности позволяли ей быть безупречным каллиграфом. Для девушки из благородной семьи это умение было достойным и благородным. Ее даже научили копировать миниатюры из старинных храмовых трактатов, наносить по золоту на переплеты и заглавные буквы, а также рисовать и вышивать удивительные розетки, цветы и сказочных чудовищ для украшения папок или книжных футляров. Даже в их дом нищете Амелия сохранила все свои инструменты, несколько качественных перьев и кистей, флакончики с разноцветными чернилами и даже три-четыре стопы хорошей бумаги. Она любила писать. Когда рука замирала над безупречным листом, для нее начиналась магия. Отец-священник очень любил храм, в котором служил, и мечтал, чтобы его дети остались жить в их скромном доме. Для этого он постарался развивать в них полезные для церкви навыки и привычки. Амелия рано проявила свои способности, ее готовили в переписчицы старинных трактатов. Брису предстояло занять место отца, когда мистер Фонтен постареет, а Элане была уготована роль достойной жены и матери, кроткой и послушной. И до той самой пограничной стычки планы мистера Фонтена казались исполнимыми. Тогда в их доме были кухарка, прачка, горничная. Миссис Фонтен занималась воспитанием детей цветами в саду и пением в храме. Мистер Фонтен вел службы, навещал прихожан, а в свободное время неплохо резал по дереву и собственноручно украсил скамьи и двери в церкви и в доме. Внезапное нападение гангутов застигло жителей деревни врасплох. Люди готовились к празднику перелома зимы и не ожидали того, что случилось после. Волна солдат в черных мундирах с салами-кантами затопила деревушку за несколько минут. Многие жители погибли, не успев осознать, что произошло. Их дома и амбары были разграблены, а уцелевшие сожжены. Дом священника и храм избежали огня, потому что стояли в стороне от прочих жилых домов на холме. Туда просто поленились нести факел. Амелии детям повезло. Они были в маленьком садовом домике, украшали его к празднику, предвкушая, как через несколько дней будут украшать большой дом. Когда раздался шум, Амелия первая выглянула в окно и предложила младшим поиграть в тихих мышек. Они забились под стол и скамейки и затихли. До садового домика солдаты не дошли. Храм тоже не тронули. В доме многое перевернули, порвали, опрокинули, но как-то походя... Не тронули даже сундук с матушкиным приданным, зато не поленились разворошить амбар и вывести все зерно. Кто же знал, что у миссис Фонтен слабое сердце? Увидев пламя в саду, она решила, что дети погибли и умерла на месте. Мистер Фонтен продержался две недели. Похоронил жену, совершил поминальные службы по всем погибшим односельчанам. Нашел доброе слово для каждого, кроме себя. Едва гангуты убрались, и люди начали понемногу восстанавливать дома, мистер Фонтен полюбил сидеть напротив кресла жены, не замечая, что по лицу текут слезы. Таким вот, заплаканным, сидящим в кресле, его и нашли однажды утром. Амели потом долго ругала себя, ей не следовало брать на себя заботу о младших, нужно было теребить отца, требовать участия в ежедневной жизни семьи. Но тогда девушка решила, что может взять на себя эту обузу, чтобы мистер Фонтен скорее пришел в себя. А он ушел вслед за любимой женой, сообразив, что за младшими может присмотреть Амелий.